Эпилог. Ну, а дальше что было? А ну, что дальше? Василий поковырял палкой, догорающие в костре головешки. Ничего дальше не было. Лес с того дня нормальным стал: комары, птички, ягодки, грибочки. Лисы иногда забегают. Белок тьма. Спелить его под ноли, заправку поставить тут хотели, но местные экологи бунт учинили. Растения какие-то краснокнижные обнаружили. Отстояли, короче, лес. И поспокойнее стало, как аномалия исчезла. А колдун? Колдун ушел, Его так больше никто и не видел. Благоверная-то его в собак свою душу бессмертную засунула. Вот и бродит теперь богумил где-то по свету, ищет. Простите, а как так получилось, что тот пес, который лод, собакой колдуна оказался? Он же у старухи этой жил. а а Васька почесал затылок и закатил глаза, будто пытался что-то вспомнить. «А, ну, так тюрьма-то лесная, наверное, только на людей рассчитана была. Звери свободно могли туда-сюда перемещаться. Вот Богу милый приспособил животину за Златой следить». Прибился к нему щенок, а он его воспитал по своему разумению и шпионить научил. Папка-то вроде как бродячую псину подобрала по доброте душевной, не знала, что к чему. «Понятно». Парень задумчиво погрыз ластик на кончике карандаша и тяжело вздохнул. А с Яромилами что стало? А ну, что с ними станет? По домам разъехались. Мелкая за Сашку своего замуж выскочила и стала не Щукина, а Невская. Они теперь в Никитино живут. Там алкаша-бизнесмена вымогательством окончательно достали. Он психанул и недострой свой продал. А Сашка взял кредит и выкупил участок вместе со всеми стройматериалами. Теперь там кафе у Милы. Можешь заехать и у них тоже интервью взять. Правда, Милка на эту тему говорить не любит. Почему? Ну так мать ведь ее в этом всем замешана. Все думали, что мамаша утопла, а она на самом деле с полюбовником удрала. Там такие разборки были потом. Брррр. Короче, мать обратно к мужику своему свинтила. Не захотела к мужу занутому возвращаться. А папенька из психушки вышел. И за старое взялся. Опять клады ищет. И регулярно у Милки деньги на это клянчит. А она злится. У них ведь сыну два года уже. Самим финансы нужны. Хм. А Иваныч на пенсию вышел. И в город жить уехал. Продолжал тараторить Василий. Сказал, что лесных приключений ему погроб жизни хватит. Жалко. Нормальный был мужик с пониманием. А новый участковый злющий как черт. Баб как в себя пришла, ничего вообще не помнила. Ну так вот, теть Клава ее на поруки взяла. И теперь они вдвоем живут душа в душу. И против новой власти потихоньку козни строят. Недавно угостили его чем-то, так он неделю в Поповке не показывался. А потом такой разнос старушкам учинил, что у реки слыхать было. Не любит его местные, чужой он. Ты, ерунда, притрется со временем, если не будет палку перегибать. «А вы, значит, всю рыбу разводите?» «Ой, нет!» — махнул рукой Васька и тоскливо посмотрел на свой пруд. «Тут теперь только легохи квакают и уже и ползают!» «Один раз андатру видал, а карасей с той поры так и нет!» «Привык просто к этой луже. Вот это таскаюсь сюда каждый день по старой привычке!» «Ясно!» Парень встал с пенька, засунул бумаги, карандаш и диктофон в кожаную папку на молнии и прихлопнул впившегося в шею комара. — Спасибо, Василий Григорьевич, за увлекательное повествование. Поедем мы. — Вы к Невским-то заехаете? Тут недалеко. Василий тоже поднялся на ноги, бросил палку в догорающий костерок, вытер руку о штанину и протянул ее журналисту. — Может, они еще чего интересного расскажут? С их наверняка виднее, что к чему. «Обязательно!» — кивнул парень, пожимая протянутую ладонь. «Костян, поехали! Костян!» Второй парень, который за время этой долгой беседы не издал ни звука, сидел на курточку у воды и, не мигая, таращился на осоку у противоположного края пруда. «Костян! А?» — встрепенулся парень. «Что? Поехали, говорю. Надо еще в Никитину успеть!» Ага, кивнул Костян и пошел прочь от водоема, периодически оглядываясь. Чего там увидел такое? Русалк, что ли? Усмехнулся тот, который брал интервью у Васьки. «Ну, вроде того, да, от такого количества фольклора, у кого угодно, крыша уедет. Василий дождался, пока голоса студентов-журналистов стихнут вдали, и подошел к краю пруда и тихонько позвал Злата! Русалка раздвинула тонкими полупрозрачными пальчиками осоку и улыбнулась своему спасителю. Никто, кроме него, не знал о ней. Он никому не рассказал, что несколько лет назад, во время грозы, когда в пруд ударила молния, кроме дохлой рыбы, кверху брюхом всплыло кое-что еще, точнее, кое-кто. Она попросила молчать, потому что злой колдун Богумил желал ей смерти. И Василий молчал ничего не требуя взамен. Она обманула своего древнего колдуна-супруга, наделив трех дворняжек частичками своей магии, чтобы Бугумил как можно дольше скитался в поисках осколков ее бессмертной души где-нибудь подальше от старого леса. Это она вырастила редкие травы. Она спасла это место, чтобы переждать в крошечном водоеме отпущенный богами срок и вновь возродиться человеком. Злат пообещала Василию, что никому и никогда не причинит зла. Но ну, какое зло может причинить красавица с рыбьим хвостом, живущая в грязной луже посреди проклятого леса? Он поклялся хранить ее тайну до самой своей смерти. Хитро подмигнув Василию, русалка поманила его пальчиком и одарила ослепительной улыбкой, обещавшей, в общем парни журналисты были последними, кто видел Ваську по кличке Рыбхоз. Через пару дней река выплюнула на песчаную отмель моста его кроссовок, и все решили, что он утонул. Но никто не осмеливался говорить об этом с уверенностью, потому что и Рамилу Щукину тоже девять лет считали утопленницей, а она вон чего. Волшебная история богумилого леса так и не получила широкой огласки. Она осталась местной сказкой которую еще долго рассказывали детям и любопытным туристам. А потом забыли. Все забыли, кроме Богумила, который до сих пор бродит где-то по свету, и его возлюбленной Злата, которая добросовестно прячется от мужа, постоянно меняя облик и место обитания. Какая она теперь? Где живет? Какие коварные планы строит на завтра? Никто не знает. Или знает, но молчит потому что его об этом попросили. Конец книги читала Ольга Пойманова.